Собор Дома, памятник Витторию Эммануиле II, лучший Пассаж Европы. Самый большой долгострой Италии строился более 600 лет. Будучи заложен 23 мая 1386 года архиепископом Антонио Салуццо при поддержке и покровительстве величайшего из Висконти Джана Гляццо, объединившего в своих руках всю Ломбардию, включая Верону, Падую, Винченцу и Комо. При таких-то границах ни худы и соборней испаследних иметь, что и начали притворять. Однако притворяли неспеша, успев сменить две династии и три оккупационных режима. Зато построили собор для 40.000 молящихся. Миланский собор это мраморное кружевное чудо, заставляющее ваше сердце учащённо биться из-за невиданной ранее подобной красоты. Герцог Джан Галеаццо Висконти вместе с архиепископом Антонио да Салуццо пригласил французских и немецких архитекторов, чтобы создать ещё неведомое в Италии чудо готики. И создал. Идею, конструкцию и основные чертежи разработал Симон да Орсиниго. Конструкции на сегодняшний день сложной, а под тем временам просто безумно рискованной. А вдруг как убадут огромные высоты колонны, вдруг как не выдержат балки или арочный готический свод тяжёлой мраморной кровли, не металлической, ни черепичной, а составленной из толстых плит того же мрамора. Гениальный был инженер, сумевший от приземлённости распластённости романского стиля и толщины его несущих стен выспорить готике, к витражу, костремлённым вверх шпилям, к деянесущих колонн и пилястров. Хотя собор строился более 600 лет, никто из последующих великих строителей от первоначальной идеи не отошёл, а были среди них и династии трёх великих соляри, и великий брамант Элионардо да Винчи и Пелигрино Пелигрини. В 1572 году ещё недостроенный собор был освящён Карло Борромео и начал жить собственной жизнью. Так он вошёл в историю как самый большой в мире собор из мрамора и самый большой готический храм. А ещё как самое большое собрание статуй числом 3527. Больше, пожалуй, нет нигде. Четвёртая заявка на рекорды Гиннесса заключается в трёх самых больших в мире окнах апсиды, украшенных совершенно сказочной мраморной резьбой, которая в верхней части переходит в типичную католическую розу. Уникальные окна и витражи в них были спроектированы ещё в 1402 году Филиппо де Гле Органи. Но разве дело в размерах? Удивительная игра всех элементов собора заставляет просто оцепенеть взгляд человека, впервые увидевшего это волшебство. И я бы даже сказал, архитектурное божество. Посмотрите на устремлённые вверх готические завершения шпилей. Каждый из них заканчивается статуей святого А на выступающих из боковых стен и фасада консолях стоят бесчисленные одиночные скульптуры или даже композиции. И нет ни одного повторения. И все они шедевры ваяния и отделки. Даже те, которые из-за высоты и вовсе не видны невооружённым глазом. Ведь их делали из расчёта на того зрителя, который видит всё и всех. И вчера, и сегодня, и вечность и имя которому бог строители собора работали прекрасно понимая что не они ни их дети ни даже внуки не увидят конца стройки и всё равно они вкладывали в неё всю свою душу и весь свой талант а он у них бесспорно был и какой они строили вечность они строили миланский собор Но начнём по порядку. Когда Джан Глеацу Висконти вознамерился оставить памяти себе, он сделал два великих деяния. Во-первых, отменил все пошлины и поборы со всех грузов и материалов, доставлявшихся для стройки, а во-вторых, пожертвовал собору весь мрамор со своих каменоломен. Этот мрамор доставлялся на стройку на баржах по многочисленным каналам Навильи, которыми был испечён тогдашний Милан. Так же благородно поступали и архитекторы. Например, когда Солари предложили очень выгодный заказ по строительству капеллы для Кандатьера Калеони, он отказался, так как отдал предпочтение миланскому собору. Последний даритель был Наполеон. Великий француз, хотя, как известно, Бога не примечал, всё больше артиллерию, был тем не менее очень заинтересован в завершении стройки даже не века, а тысячелетия, поскольку собирался в нём принять на свою голову вместе с ломбардской железной короной ещё и титул короля Италии. Посему будущий император распорядился и не только словом, чтобы собор получил наконец-то приличный фасад. Это и произошло с 1805 по 13 год. Несмотря на огромную спешку, строители, как обычно, всё равно не успели к коронации, которая прошла здесь в 1805 году. Но Наполеон от своих слов и помощи не отказался. Но ещё на 2 века раньше стройку взял под личный контроль архиепископ Карл Баромель. Он наделил своего любимца, Пелегрино, Пелегрини, прозванного Тибальдом, всеми правами главного архитектора и в конце концов начал в 1572 году служить здесь службы. На тот момент, пока ещё не был закончен Римский святой Пётр, это был самый большой собор Италии и всего мира. Я понимаю, что те даты, цифры и имена скорее всего не удержутся в вашей памяти, поэтому и не буду ими злоупотреблять. Упомяну лишь основные. Во-первых, уже в 1418 году папа Мартин V освящает главный алтарь В конце 15 века, после прихода к власти Сфорца, работы очень продвинулись с помощью трёх поколений великолепных архитекторов Солари: Джованни, его сына Дженифорте и наконец внука Пьеро Антонио. Азятью Дженифорте Антонио Амадео мы обязаны кружевным тимурием, верхней треугольной частью фронтона, прекрасно видно с площади от памятника королю Витторию Эммануэлю. Если присмотреться, то она своими кружевами напоминает даже русский праздничный кружевной девичий кокошник. Однако не забывайте, что всё это надо было вырезать из мрамора и сделать ажурным и лёгким для глаза, словно шитьё. Да ещё насадить на устремлённый вверх пилястры. И хотя Мадео приходился мужем дочери главного архитектора, пришлось зятьку выиграть большой конкурс на этот самый Тибурий. притом без взяток. А весь фасад был выполнен присунком Пелегрино Пелегрини Тибальда, уехавшего в конце жизни в Испанию, но оставившего свои чертежи. Что же теперь, наверное, пора уже нам с вами войти внутрь. Однако перед этим последние цифры. Каковы же всё-таки реальные размеры храма? Так вот, длина 158, ширина 93, а общая высота 108 м. Впечатляет. Самый высокий центральный шпиль венчает фигура Девы Марии, или, как её ласково называют миланцы, Мадоннина. Позолоченная фигура высотой 4 м выполнена была мастером Джузеппе Бини в 1774 году. Сразу после её установки в Милане даже был закон, запрещающий строительство чего бы то ни было выше Мадонны. Последнее, что я хочу вам рассказать, будет нашей с нами тайной. Если в 5:00 утра вы придёте на площадь перед собором, то увидите фантастическое зрелище. В Милане по утрам, особенно осенью, часто бывает туман. И вот представьте, Вся площадь внизу выстлана этим туманом, словно спустившимся с неба облаком. Мостовой и даже паперти церкви просто не видно. Всё покрывает призрачный колеблющийся белолатый цвет. И из этого небытия словно вырастает, всплывает, как будто хочет улететь на небо, призрачный белый обрис собора. Зрелище уникальное и неповторимое. Им любовался ещё молодой французский офицер Стендаль, который жил неподалёку и часто приходил, чтобы увидеть чудо. Особенно перед свиданиям со своей возлюбленной Анжелой Петр Груа, жившей через две улицы. Только никому об этом чуде вознесения не рассказывайте, пусть это будет наша с вами тайна. Тайна абсолютной красоты. А теперь, как вам не хочется побыстрее войти в собор, давайте закончим осмотр площади и примыкающих к ней окрестностей. Первое, что, конечно, бросается в глаза, это огромная арка в центре длинного палаццо, которая своими размерами и парадностью словно ведёт диалог с собором. Арка является центральным входом в галерею Витторио Эммануэле II, которая была построена одним из самых талантливых архитекторов XIX века, выходцем из Болоньи, Джузеппе Менгони. Архитектор спроектировал вход в первый в мире пассаж в виде огромной античной триумфальной однопролётной арки. Одновременно с галереей Он перестроил всю центральную городскую площадь, что позволило создать великолепный парадный ее ансамбль. А галерея открыла новый тип городского строительства пассаж. Сегодня их много, и кажется, что эти торговые миры стояли в столицах всегда. Оказывается, что нет. Первенство здесь надо отдать Милану. Давайте войдём в неё. Сегодня галерея является центром торговой и культурной жизни города и производит неизгладимое впечатление. По великолепному аристократическому царству бутиков, кафе и выставочных шоу с мозаичным мраморным паркетом, как в вестибюле шикарного дворца, можно прогуливаться долго и с наслаждением. Что миланцы и делают, называя её городской гостиной. в любой день здесь вы встретите прекрасные и явно парадно одетых людей, словно в гости направляющихся просто посидеть пару часиков в любимом кафе, встретить друзей, поболтать пройти по этой закрытой стеклянным колпаком элегантной улицы с великолепным мозаичным полом в центральной её части под ажурным прозрачным куполом чудом строительной техники середины XIX века, который украшен большим мозаичным гербом Савойской династии, белый крест на красном фоне. И ещё четырёх городов: Милана, Рима, Флоренции и Турина. Урима понятное дело, римская волчица у Флоренции это знаменитая флорентийская лилия, а герб Турина бык со всеми присущими ему выдающимися атрибутами для продолжения бычьего рода. Легенда уверяет, что если мужчине прокрутиться по этим самым атрибутам на правом каблуке, бычья сила ему гарантирована. Проверить трудно, но народ временами даже стоит в очереди, а вдруг женщина крутится тоже. Иногда вместо ленивых своих мужей. Процесс настолько популярен, что несчастного бычка приходится каждый год реставрировать, заменяя ему популярные на чисто стёртые части. Что касается планировки, то галерея выполнена в виде креста, где в центре над ней парит огромный металлический стеклянный купол. тоже большое инженерное достижение своего времени. Раньше такого не было. Общая высота 47 м, длина галереи 196 м, а поперечный пролёт 105. Мозаики на четырёх срезанных углах галереи под куполом олицетворяют четыре континента: Европу, Азию, Африку и Америку. Тут же на самом углу внизу Первый в мире магазин, открытый тогда ещё совсем молодыми братьями Прадо. Напротив галстуки, при виде цены которых хочется затянуть его до конца и удавиться. На выходе справа магазин известных всему миру шляп Джузеппе Борсалино. Чаще всего их покупают последователи знаменитого американского Рэбешнерсона. Сегодня это униформа всех хасидов, в том числе и русских. Галерея выдержана в элегантных тонах. Обратите внимание только чёрный с золотом. Даже попросивший здесь политическое убежище McDonald's вынужден был отменить свой постоянный жёлтый с красным. Или подобный стиль, или попросим на выход. Слева, при входе с площади, знаменитое кафе Зукка Именно здесь Давид Кампари в конце века изобрёл горький биттер своего имени, без которого сегодня не обходится ни один приличный коктейль. Здесь по-прежнему царит великосветская атмосфера, толстосумы с толстыми сигарами, халёными породистыми лийцами в светлых кашемировых пальто, с перекинутым через плечо красным шарфом и старушки в ещё не истлевших белых перчатках. Рюмка отборного дорогого коньяка, три глотка крепчайшего эспрессо, поклоны, светский учтивый разговор ни о чём и роскошный старинный интерьер. Молодёжь обходит его стороной. Сюда не принято заходить в джинсах. Последнее, что нужно всё-таки сказать о пассажире, скорее печально, чем интересно. Строительство было начато в 1865 году. Спустя 2 года состоялось как бы его официальное открытие с присвоением галерее имени Витторио Эммануэля. Но реальна работы продолжались ещё 10 лет. Окончательное открытие назначено было на 30 декабря 1877 года, то есть своего рода новогодний подарок Милану. Ждали самого короля и не только. Конечно, как обычно, строители не успевали, и взволнованный архитектор бегал по ещё не разобранным перед огромной аркой лесам, пытаясь с помощью бедного на фольклор итальянского языка объясниться с рабочими. Сделал шаг назад, и Европа потеряла одного из самых больших талантов. Об этом можно прочитать на памятной доске слева под аркой. Спасибо тебе, Джузеппе, и вечная память. Напоследок один практичный совет. Если вам необходимо срочно найти кого-нибудь в Милане, не надо бегать, волноваться, звонить по телефону жене или узнавать в морге, жив ли ваш друг. Просто сядьте на проходе галереи за столик одного из кафе и спокойно ждите. Нужный вам человек обязательно пройдёт мимо. Так поступают все миланцы. Естественно, те, которые из хорошего общества.